Глава двадцать вторая. Весь следующий день я разгребала накопившуюся работу. То и дело проверяя почту на предмет новых писем от незнакомца. Только к вечеру я успокоилась и отпустила ситуацию. Не ответит, значит, не судьба. Возможно, это вообще надо мной решил пошутить кто-нибудь из моих заклятых подруг. Я ведь не знаю, какие слухи ходят в нашем окружении о моем исчезновении. Шефц, как меня предупредили ранее. Два дня не появлялся. Зато однажды, когда я возвращалась после обеда в свою комнату, в коридоре меня остановил Олег. — Ольга Игоревна, собирайтесь. Дмитрий Александрович распорядился отвезти вас в торговый центр, чтобы вы купили себе вечернее платье. Вечером вы идете на прием. — Что? — я опешила. — Какое платье? Какой прием? Я никуда с ним не пойду. Меня затрясло от злости и страха а что, решил выставить меня на посмешище? Была ваша, стала наша? Может, еще и ценник на меня повесит?» Хлопнула дверью прямо перед носом мужчины и залезла с ногами в кресло. Через минуту, постучав, он вошел в комнату. «Что? Я же сказала!» «Возьмите трубку. Это Дмитрий Александрович». Сердце пропустило удар, когда я услышала его глубокий, схрипацой голос. «Ольга!» Парни отвезут тебя, куда скажешь. Купи платье, туфли. Потом в салон. Наведешь марафет. Зачем? Так надо. Вполне миролюбиво ответил он. Уже нашел на меня покупателя. Понизив голос, отошла к противоположной от охранника стороне. Не буди во мне зверя, Оля. Мы идем на благотворительный вечер. Купи платье, и пришли мне его фото. Мне надо знать, как вести себя. — Я не хочу, чтобы в меня тыкали пальцами! — срывающимся голосом выкрикнула я. — Мы поговорим об этом в машине, когда я вечером приеду за тобой. Он отбился, а я, протянув телефон его владельцу, сказала. — Буду готова через десять минут. Олег и Виктор отвезли меня в обозначенный мной торговый центр, средоточивая всех брендов в одном месте. Первым желанием было немного помучать ребят, заставив их, полдня таскаться за мной по всем бутикам. Но я быстро отмила эту мысль, решив, что, во-первых, они ни в чем не виноваты, а, во-вторых, хуже я сделаю только себе, если не успею в салон и заставлю шефа ждать. Поэтому, не теряя времени, я направилась прямиком в мой любимый магазин, уверенная, что обязательно найду там то, что мне надо. Ольга Игоревна, добрый день! Навстречу мне приторно улыбаясь, выплыла консультант Катенька, Или Машенька. Кинув быстрый взгляд на бейджик, я тоже растянула губы в милые улыбки. «Мария, мне бы платье. Вечернее». «О, только вчера получили новую коллекцию». Через час примерок я остановила свой выбор на серебристом платье из струящейся ткани с разрезом от бедра и обнаженной до лопаток спиной. «Ну что, ребятки, потянет ваш хозяин такой наряд, а?» Кнул и четырехзначный, не в рублях, ценник Олегу в лицо. Тот лишь молча кивнул и достал пластиковую карту. — Ну, тогда нам еще туфли, — подмигнула я Машеньке. — И белье. Облачившись в платье и туфли, крутанулась перед парнями. — Нравится? Виктор прошелся по мне жадным взглядом мысленно раздел и нагнул. Олег же, расширив глаза, смотрел на меня, как на богиню. Шумно сглотнул отчего дернулся кадык на мощной шеи и снова кивнул. Мне стало стыдно за свое поведение, вела себя как стерва, а все потому, что ужасно нервничала. Сама ситуация казалась мне абсурдной. Еще недавно гуляла здесь, как жена Карманова, а сегодня вообще, как не пойми кто. К тому же я боялась вечера. При мысли о нем по спине холодом ползло нехорошее предчувствие. Было ощущение, что меня сделали пешкой в чьей-то игре, в правила которой посвящать никто не собирался. «Олег, сфотографируй платье и отправь фото боссу», — попросила я.